Мудрость приходит, когда знаешь, что конец близок. А если впереди века, остаёшься ну, пусть не пацаном, но в принципе молодым, душой и разумеется, телом. Себя Арик ощущал законсервированным в возрасте примерно 40 лет. Никаких особых изменений, кроме возросшего магического мастерства.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 К тому времени разница в возрасте между Ариком и Ефимом станет настолько несущественной, что никто о ней не вспомнит. Это сейчас Арик старше фактически в 5, а морально вдвойне. Шветов и Рублёв как раз вплотную подошли к возрасту собственной консервации. Симонов проскочил этот возраст лет 15 назад и, судя по поведению, законсервировался вполне успешно. Эх, думай. Думы тяжкие. Дома дорожные. Поезд изредка гремел колёсами на стрелках, покидая Москву. Швед наконец угомонился и отлип от ноутбука, валялся в клубное купе, сгробастал бутылку тёмного Афанасии и умостился рядом с стариком, сидящим в уголке. Лайк валялся на этой же полке, напротив Симонов и Ракли и Ефим спорили о преимуществах украинского пива перед российским. Что касается Рублёва, то он залёг в дальнем купе. почитать свежекупленную на вокзале книгу Йонё Рейто. Арику спорить о пиве не хотелось, поскольку он придерживался справедливого мнения «Гиннес не переплюнешь». Лайк меланхолично молчал, видимо, в ожидании пресловутого гостя. «Эт, здоровенная-то Москва!» — наконец выдохнул швед, задумчиво глядящий за окно.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 Она равнодушная к людям, ну и к иным тоже. Никакая она. Вот возьмите, к примеру, Киев или Одессу, или тот же Николаев. Куда ни взгляни клумба, сквери, лавочка, травка, вода опять же. А в Москве широченные дороги, стеклобетон, море автомобилей, а реки? Их и реками-то называть совестно, канализация сплошная. Москва когда-то была прелестной речушкой, в которой рыба не переводилась, и раков шастало лави не хочу, заметил Ираклий. Такой, как сейчас её сделали именно люди. И вы ещё удивляетесь тому, что город этот не слишком жалует людей? Тут и лайк. Очнулся от задумчивости. Ты не путай, отношение реки, отношение города. Город В рождении людей и он относится к людям так, как привык, пока рос. Но то, что Москва равнодушна, верно. Людей, да и иных, не умеющих ее воспринять, она перемалывает. С ней можно сжиться, ее можно даже по-своему любить. Но Москве нельзя доверять. А Киеву? Точас поинтересовался Ефим. Киеву можно. Киев людей как раз любит. Как и люди его, теплый он, могучий и теплый. «Вы так рассуждаете, словно город, одушевленное существо», сказал Симонов между глотками. «Так так оно и есть», — спокойно подтвердил Лайк. «Вот, к примеру, твоя Винница. Сам по себе неплохой городишко, симпатичненький. Но хорошо известная тебе близлежащая энергетическая зона принят его ко тьме». Это где бункер Гитлера? уточнил Арик. Да. Думаешь, зря выбрали именно это место для бункера? Думаю, не зря. Правильно думаешь. Одобрительно кивнул Лайк. Казалось бы, в тёмном в этом городе должно быть раздолье, разве нет? А вот ты и твои земляки, чувствуете вы раздолье? Ну, неопределённо протянул Симонов. Я как-то не задумывался, я там живу. Так да, не чувствуется там раздолье в Ставил Швед. Три раза там бывал и три раза давило что-то. Какое-то предчувствие беды, что ли. Чиминов с удивлением поглядел на Шведа. А знаешь почему? спросил Лайк прищурившись. Почему? Потому что в Виннице слишком много темы.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 не мешает свету, а свет не теснит тьму. В Виннице этот баланс нарушен в сторону тьмы, поэтому приезжим сначала и делается не по себе. «А в Москве?» — поинтересовался Арик. «Москва непостоянная и слишком, слишком велика. Баланс тут, во-первых, разный в разных частях города, а во-вторых, из-за большого количества иных... И из-за их активных действий то и дело меняется. Переменный баланс в свою очередь заставляет иных много перемещаться и много действовать, что ещё сильнее искажает общую картину, понимаете? Москва это котёл, где бурлит и варится сила. По сути дела, это самоподдерживающаяся система. Город будоражит иных, а иные будоражат город. За окном давно уже мелькали городки ближнего Подмосковья,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 Симонов многозначительно хмыкнул. "По что ты хотел? Питер на костях стоит". "Да не в одних костях дело", покачал головой Лайк.